Была сама учительница. Мне бросилось в глаза, что те из ребят, кто был постарше, Нино, Армандо и еще один парень по имени Карло, спорили не с ней, а друг с другом, обращаясь к профессору Голиани как к арбитру. Даже Армандо, если ей высказывал мысли, опровергающие утверждение матери, адресовался не к ней, а к Нино. Карло выступал на стороне Галиани, но, полемизируя с друзьями, выдвигал собственные аргументы.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 Сартер пессимистно верит в парижских рабочих коммунистов, политические ошибки руководства Франции и Италии, необходимость левого поворота, Сарагат, Нэнни, визит Фанфани в Лондон, Макмиллан, Конгресс христианских демократов в Неаполе, последователи Фанфани, Моро, левое крыло христианско-демократической партии, социалисты, которые, в конце концов, легли под власть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 или в школе. Он рассказывал о Бейруте так, словно был там только вчера», — цитировал Данила Дольче, Мартина Лютера Кинга и Бертрана Рассела. Судя по всему, Нино поддерживал организацию под названием «Мировая бригада солидарности» и одернул Армандо, который отозвался о ней с сарказмом. Нино разгорячился, его голос окреп. «Я им любовалась».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 как будто моим голосом заговорил какой-то другой человек, уверенный в себе и компетентный. Я еще сама не знала, что именно хочу сказать, но только что услышанные фразы и обрывки сведений, почерпнутых из книг и газет, которые давала мне профессор Голиани, соединились у меня в голове в некое единое целое и вытеснили робость. Я говорила на чистом литературном итальянском, которое отточила.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 Спроси, где у них телефоны, и позвони Стефана. а.